Венс, удар милосердия. Колесо, комплекс шаров в громадной металлической овозке, висело в пустоте в районе созвездия Стрельца. Владельцем этого космического приюта был некто пан Паскоглу, невысокий энергичный человек с почти лысым черепом и карими подвижными глазами и густыми усами на смуглом лице. Не амбиции амбиций, Паскоглу надеялся превратить колесо в модный курорт. Это райский островок среди звезд, а не просто перевалочный пункт для грузов и корреспонденции. С этой целью он добавил к комплексу дюжину сверкающих шаров, он называл их коттеджами, и разместил по периферии колеса, которые больше напоминала модель сложной молекулы. В комфортабельных коттеджах царила тишина, в ресторане отменно кормили, в салонах можно было встретить жителей любого уголка галактики. Магнус Рудольф считал, что пребывание в колесе вселяет в человека спокойствие и бодрость. Он сидел в полутемном уголке ресторана, где вместо свечей мерцали звезды и наблюдал за обедающими. Увидев за столиком слева под сенью высоких растений четверых, Магнус Рудольф удивленно вскинул брови. Они ели молча, но трое из них буквально повисли над своими тарелками. — Ну и варвары, — пробормотал Магнус Рудольф и отвернулся. Его не шокировало отсутствие хороших манер. В колесе он привык встречать кого угодно. Сегодня, похоже, были представлены все цивилизации, от таких невеж как за столиком справа, до элиты. Магнус Рудольф осторожно пригладил салфеткой ухоженную белую бородку, к которой он причислял самого себя и благородных визитеров с дюжиной более или менее развитых миров. Краем глаза он заметил, что один из четверых встал со своего места и направился к его столику. «Простите за нескромность. Если не ошибаюсь, вы Магнус Рудольф?» Магнус Рудольф подтвердил, что это именно он, и человек, не ожидая приглашения, опустился в кресло. Несмотря на скудное освещение, Рудольф узнал в подошедшем антрополога Лестера Бонфиса, о прибытии которого слышал днем. Магнус Рудольф поздравил себя с тем, что еще не утратил проницательности, и решил быть любезным. Трое существ, оставшихся за столиком справа, были дикарями с ЦАШ-6, планеты еще не пришагнувшей эры Палеолита. Это троицу временно передали под опеку Бонфиса. У дикарей были злобные, мрачно настороженные лица. Похоже, им смертельно надоели миры, по которым их возили. На руках у них были металлические браслеты, а на талии мощные металлические пояса, магнитные кандалы. В случае необходимости... Бонфис мог мгновенно обездвижить своих подопечных. Светлокожий и светловолосый Бонфис был высок, грузен и рыхловат. Обычно такого типа мужчины наделены прекрасным цветом лица, сердечно и открыты. А в его лице поражала бледность. Он был сдержан и робок. Нос его заострился, губы кривила безвольная улыбка. Живость движений на самом деле была проявлением нервозности. Бонфис наклонился вперед. Я уверен, вам надоели чужие неприятности, но мне необходима ваша помощь. В настоящее время я не склонен заниматься делами, решительно отрезал Магнус Рудольф. Бонфис откинулся назад и отвел глаза, даже не найдя в себе сил возразить. В его зрачках отражались звезды, лицо стало серым, иного я и не ожидал, пробормотал он. Весь его вид выражал такое отчаяние, что Магнус Рудольф почувствовал сострадание. Не беря на себя никаких обязательств, позвольте узнать, в чем состоят ваши трудности. Бонфис мрачно усмехнулся одним словом в судьбе. В таком случае я вряд ли смог бы вам помочь, заключил Магнус Рудольф. Бонфис безрадостно засмеялся. Я употребляю слово судьба в широком смысле. Он неуверенно махнул рукой. Похоже, мне предначертаны поражения и провалы. Я считаю себя хорошим человеком. Однако вряд ли у кого наберется столько врагов. Они кружат вокруг меня, словно мухи над падалью. Магнус Рудольф с интересом посмотрел на Бонфиса. Значит, враги сплотились против вас? Да нет, не думаю. Меня преследует одна женщина. Она решила убить меня. Могу дать общий совет. Прервите с ней всякие отношения. Бросив взгляд на дикарей, Бонфис заговорил с энергией отчаяния. Да у меня никогда не было с ней никаких отношений. И в этом беда. Согласен, я старый безумец. Антрополог должен видеть все вокруг, а я поглощен своей работой. Все произошло на южном мысе Карезма, на краю мира. Вы знаете эту планету? Я никогда не был там. Меня останавливали на улице вопросом, не состоял ли я в интимной связи с одной из тамошних женщин. Я протестовал, отрицал. Мне, как любому уважающему себя антропологу, следует избегать двусмысленных ситуаций, словно чумы. Магнус Рудольф удивился. «Разве ваша профессия требует монашеского затворничества?» Бонфис только махнул рукой. Он повернулся, чтобы посмотреть на своих подопечных. За столом сидел только один дикарь. Бонфис застонал, резко вскочил, едва не опрокинув столик, и бросился вслед за беглецами. Магнус Рудольф вздохнул и покинул зал ресторана. Он обвел неторопливым взглядом громадный холл, но Бонфиса там не было. Магнус Рудольф уселся в кресло и заказал коньяк. Он с любопытством разглядывал публику. Откуда прибыли эти мужчины и женщины? Или почти мужчины и почти женщины? Каковы были их планы? Что привело их на колесо? Например, этого Бонзу с круглым лунообразным лицом. Он был уроженцем Падмы и жил в противоположном конце галактики. Зачем он забрался в такую даль от родных мест? А высоченный угловатый мужчина с продолговатым бритым черепом, увешанный немыслимыми танталовыми украшениями, был сеньором с Дакки. Эмигрант преследует своих врагов, сумасшедший паломник. А этот антроп с гекаты, сидящий в полном одиночестве в своем уголке, живой аргумент в пользу теории параллельной эволюции. Его облик был карикатурой на человека, а на самом деле он относился к брюхоногим. Голова походила на побелевшую от времени кость, Лишенный губ рот напоминал щель. А вот мед с Маэту относился к расе робких мягких существ. Их разум имел столь мало общего с человеческим, что несведущие считали, будто все дело в их замкнутости и необщительности. Взгляд Магнуса Рудольфа остановился на женщине. Его поразила ее волшебная красота. Тоненькая брюнетка с золотистой кожей в ее манерах сквозила вызывающую уверенность в себе, В соседнее кресло опустился низенький лысый человечек с густыми черными усами. Пан Паскоглу, владелец колеса. «Приветствую вас, мистер Рудольф. Как самочувствие?» «Спасибо, отлично. Кто эта женщина?» Паскоглу проследил за взглядом Магнуса Рудольфа. «А, это принцесса-фея, с края мира. Ее имя...» Паскоглу подсокол языком, не мог вспомнить, что-то инопланетное. «Она, конечно, путешествует не одна». Поскогла пожал плечами. Она утверждает, что замужем за бонфисом, но живут они в разных коттеджах, и я ни разу не видел их вместе. Странно, пробурчал Магнус Рудольф, еще бы в пещерных людях, наверное, масса скрытых прелестей. На утро все колесо пришло в волнение. Лестер Бонфис был обнаружен в своем коттедже мертвым, а три дикаря, словно дьяволы, прыгали в своих клетках. Постояльцы невольно поглядывали друг на друга. Один из них был убийцей. Взволнованный пан Паскоглу прибежал к Магнусу Рудольфу. «Мистер Рудольф, я знаю, вы на отдыхе, но вы должны мне помочь. Кто-то прикончил этого беднягу Бонфиса, но кто?» Он воздел руки к небу. «Я не могу терпеть подобных штучек в своем заведении».